Торжественно приподнятое настроение, царящее на острове, не коснулось нас троих, баскера и прабабушки. Напротив, мы отекощены мрачными, зловещими предчувствиями. Предчувствия эти становятся еще более тягостными по мере того, как проходят недели и до Фина добираются отдельные газетные статьи, в которых рассказывается о том, что публика независимые церковные приходы и крупные предприятия, просто в восторге от того особого настроения, которое сопровождает проповеди Отца, по слухам можно прямо-таки чувствовать, как божественное присутствие при таинствах в виде вибраций, и, читая эти слова, мы переглядываемся. Да, конечно, в течение последнего месяца «Двери в кабинеты отца и матери были закрыты, но тем не менее мы успели заметить собранный мамой переносной алтарь. И мы, дети, помним, как она несколько лет назад построила на озере Фино и Глёсе помост, на который можно было въехать на коньках, ощущая всем телом приятное сотрясение, чему мы очень радовались» не подозревая, что впоследствии это будет использовано в мошеннических целях. По меньшей мере раз в неделю мама и папа присылают нам открытку, содержание которой неизменно представляет собой вариации на тему «У нас все удивительно хорошо» и к которой прилагается чек с призывом сходить в гурме-ресторан «Свумпуклен» и съесть там обед из шести блюд. Всякий раз мы, прочитав открытку, молча кладем чек в коробку для денег на хозяйство. Только Тильта, да и то лишь раз, ударила кулаком по чеку и сказала «Кровавые деньги!». Когда мама с папой возвращаются домой, они беззаботные и веселы. С собой у них куча подарков. Футбольные бутсы, настоящие волосы для наращивания фотоаппарат, который можно присоединить к телескопу. Но мы не реагируем на подарки, а две недели спустя они опять уезжают, и в церкви Фина их снова замещают, и прабабушка возвращается к нам. На сей раз они уезжают не в универсале. У них теперь микроавтобус на 9 человек с тонированными стеклами, в который они под покровом ночи загружают какие-то вещи, после того, как мама семь суток проработала в мастерской за закрытыми дверями, и после их отъезда мы начинаем бояться самого страшного. Подтверждение тому, что не зря мы боимся самого страшного, обнаруживается в газете «Фина Фолькеблад», где нам попадается объявление, которое, оказывается, папа и мама разместили во всех крупных газетах. В этом объявлении они предлагают консультации по финансовым вопросам, из чего мы заключаем, что наши родители, которые своими-то деньгами никогда не могли разумно распорядиться, начали давать советы, как людям размещать свои сбережения. В конце концов, мы, дети, погружаемся в глубочайшую депрессию, когда «фине фолькеблад» перепечатывает статью из газеты «Биржевые новости», где в восторженных выражениях описывается богослужение с докладом о христианстве и деньгах, с последующими четкими финансовыми рекомендациями. Организатором выступила Ассоциация датских банков. Мероприятие проходило в поместье близ городка Факсе, и автор статьи пишет, что во время службы перед зданием собрались дикие животные – олени, барсуки, ежики и стаи птиц, а во время консультаций по финансовым вопросам в помещении возникали удивительные световые узоры и туманности. Как маме с папой чисто технически удалось устроить этот фокус с животными, нам так и не удалось понять. Но не следует забывать, что в нашей семье со времен Баладонны, Накоплен кое-какой зоологический опыт, не говоря уже о том, что на заднем дворе у нас в разное время жили пауки птицы еды, акулы, курицы и кролики для кормления белладонны. Но что было совершенно ясно, так это то, что мама с папой перешагнули черту и взялись за организацию настоящих чудес. Они возвращаются домой на следующей неделе, и приезжают они Не в том микроавтобусе, в котором уехали. Чтобы перегнать его, они наняли водителя. Они приезжают на Мазерати, и когда они съезжают с парома на берег, все к этому времени уже что-то прослышали, так что на всем пути от порта до центральной площади выстраиваются жители острова. «Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь видеть Мазерати?» Если нет, то скажу, что это автомобиль для людей, которые по природе своей эксгибиционисты, но при этом хотят показать, что слишком скромны, чтобы распахивать полы и пальто. Короче говоря, эта машина готовая взорваться изнутри от всего того, что остается скрытым. Когда они останавливаются перед домом, и мама выходит из автомобиля, собравшаяся вокруг толпа, в которой, к сожалению, стоим и мы с Хансом Тильте и Баскером, видит, что на маме норковая шуба, доходящая до земли. Факт, который заставляет судорожно глотать ртом воздух всех присутствующих, за исключением тех 800 норок, которые пошли на шубу и которые уже давным-давно свой последний глоток воздуха сделали. Потом... Проходит две недели, когда мы размышляем, нельзя ли найти какой-нибудь христианский, милосердный способ докричаться до родителей. Например, огреть их по голове железным прутом, отвезти в психиатрическое отделение больницы Фино с диагнозом острое состояние и попытаться надеть на них смирительные рубашки. К сожалению, мы так и не успеваем ни на что решиться. Они снова уезжают и мы облегченно вздыхаем, потому что давление со стороны наших друзей, тех, которые надеются, что папа прокатит их на Мазератти со скоростью 200 км в час на поворотах и 260 по взлетной полосе, и тех, кто мечтает мельком увидеть нашу маму голой в норковой шубе, это давление уменьшается. Гром грянул неделю спустя, и вот как это произошло. Мы с возвращаемся из школы и видим нашего старшего брата, которому следовало бы сидеть в своем интернате в Грено и корпеть над математикой, на диване рядом с Бодиль Бегемот, прибывшей в компании трех зловещего вида личностей, а именно профессора Торкеля Торласиуса Дрёберта с супругой и епископа Грено Анафлабии Борде Руд. Я уже говорил что в ранней молодости, то есть когда мне было от 5 до 12 лет, меня несколько раз подбивали залезть в чей-нибудь сад за фруктами, а однажды потаскать рыбу тюрбо из садков. Но все это уже в прошлом. Тем не менее, значительную часть жизни мне пришлось страдать от необоснованных подозрений. Вот почему у нас дома... Могли внезапно появиться какие-то чужие люди, требовавшие скорого суда и расправы на месте. Но атмосфера вокруг Бодиль и ее хит-сквад предвещает более серьезные неприятности. Примечание. Хит-сквад. Отряд специального назначения. Английский. Конец примечания. «Ваши родители еще не скоро вернутся домой», — говорит она. Мы подобрали для вас место на несколько недель в детском доме Грэно. Мы с Тильте придерживаемся мнения, что для ситуации, когда невозможно очаровать или уболтать собеседника, желательно иметь некоторый запас хорошей кармы. Карма эта совершенно неожиданно проявляется в образе прабабушки. Та вдруг появляется в дверях, и когда она обращается к Бодиль, Говорит она так, как я прежде не слышал, мягко и вкратчиво. Так какая-нибудь монахиня могла бы шепотом обратиться к настоятельнице во время утренней службы с целью одолжить у нее пятьдесят крон, и эта кротость вводит Бодель в заблуждение. «Чем обязаны честью?» — говорит прабабушка. «Возникла чрезвычайная ситуация», — говорит Бодель. Родители детей находятся в предварительном заключении до окончания расследования. Пока все не прояснится, мы хотим поместить их в детское учреждение в Грэно. Сегодня же вечером. — Им будет гораздо лучше со мной, — отвечает прабабушка. — Мы разговаривали с администрацией школы, — продолжает Бодиль. «Администрация считает, что детям пойдут на пользу жесткие рамки и наблюдения врача». «Если меня что и беспокоит, — говорит прабабушка, — так это средство массовой информации». «Такой вот хитрый ход нам, детям, кажется неожиданным. Мы не представляли себе, что прабабушка вообще знает о существовании средств массовой информации». Она не смотрит телевизор и не читает газет, и она всегда взирала на наши компьютеры и мобильные телефоны так, как будто в ее детстве информация передавалась при помощи рунических надписей на камнях и каменных плитах, и лично она не возражала бы, если бы так все и оставалось. «Представьте себе, если это попадет в финны фолькеблад», — продолжает прабабушка, — несовершеннолетних детей силой забрали из дома и поместили вместе с подонками общества? Представить себе, что прабабушка действительно обратиться в газету трудно, но вот уж в чем точно не приходится сомневаться, так это в том, что выбранный ею путь это не узкая тропа истины, о которой отец рассказывает на занятиях конфирмантом, это скорее скоростная автомагистраль, которые пользуются, когда нужно быстро выдвинуть на позицию свои механизированные войска. Очевидно, что у Анафлабии, Торкеля и Ботель тоже начинает складываться подобное впечатление. Сначала они смотрели на прабабушку, как на объект из туристической брошюры. Нечто колоритное и экзотическое. Теперь выражение их лиц меняется. «Конечно же!» «Никто из нашей семьи не станет обращаться в газеты», — говорит бабушка. «Но мне девяносто лет. Возможно, вам известно, что многие в моем возрасте страдают от недержания мочи. Ко мне лично это не относится. Я всегда могла резко остановить струю при мочеиспускании». Прабабушка делает жест, как будто она стрижет изгородь. «Словно ножом перерезаю». «А вы так можете?» Она смотрит на анафлабию, у которой начинает бледнеть нос. «Но вот слова...» — продолжает прабабушка. «Они куда-то разбегаются. Может, это чуть раньше времени подступивший Альцгеймер? Бывает, я полдня не могу вспомнить, что кому говорила. Представьте себе...» Вдруг я тут как раз и проговорюсь о насильственном помещении в детский дом и чудесах в церкви какому-нибудь журналисту из Финно-Фолькеблад. Вот так наша хорошая карма в корне изменила ситуацию. Торкель, Торласиус, Бодиль и Анафлабия поспешно отступают, а прабабушка провожает их до самых дверей обрушивая на них попутно град обстоятельных рекомендаций касательно того, какие упражнения для укрепления мышц тазового дна им следует выполнять, упражнения, которые, если их делать регулярно, смогут привести к тому счастливому состоянию, когда в любой момент можно прекратить мочеиспускание, так что струю словно ножом перережет. В последующие дни Во все подробности нас посвятил никто иной, как полицейский бенд. Оказалось, что мама с папой проводили службу в Ассоциации датских инвестиционных компаний, во время которой предприняли попытку совершить чудо. Они решили сжечь денежные купюры, которые потом должны были снова возникнуть из пепла. Сожжение прошло по плану но материализовать заново 26 миллионов крон в банкнотах разного достоинства не удалось. Нас детей удивляет не то, что мама с папой сожгли нечто ценное. Они такое не раз проделывали. Все нафина знают, что мама опытный пиротехник. Она несколько лет подряд делала большую часть новогодних петард для нашего города, когда Большую вересковую пустошь Финне раз в два года подходит время сжигать, потому что это заповедник. Именно мама вместе со спасателем Джоном и полицейским Бентом становится движущей силой в деле возвращения пустоши к ее первоначальному, выжженному, прекрасному виду. Так что никто из нас не удивляется самому сожжению. Хотя денежные купюры горят довольно плохо, что нам хорошо известно с тех пор, как Тильта однажды сожгла сотню, которую Виба из Риба ей задолжала. Тильта заработала эти деньги, заменяя Виба в киоске в порту, и когда Виба, наконец-то, после длившихся два месяца попыток предать дело забвению, раскошелилась, Тильта сказала, что ее зарплата была делом принципа, а теперь она хочет показать Вибе, как она относится к деньгам и сунула стокроновую купюру в пламя, стоявшей на прилавке декоративной свечи. Купюра горела очень медленно, но в конце концов сгорела. Конечно же, мама может спалить 26 миллионов. Удивительно лишь то, что папе с мамой не хватило смекалки их вернуть. Этому, однако, нашлось объяснение, притом не очень приятное, но получили мы его лишь полгода спустя. А пока полицейский Бент по секрету сообщает нам, что маму и папу обвиняют по статье о мошенничестве, а вскоре после этого обвинения с них снимают в связи с недостатком улик, а потом следует церковный суд и психиатрическое обследование, маму и папу признают невиновными, и вот они возвращаются на Финна. Не знаю, бывало ли в вашей семье так, что радоваться можно лишь тому, что папа и мама хотя бы в настоящий момент на свободе, и то только потому, что у прокуратуры не хватило улик для предъявления обвинения, и что их последняя выходка не попала на первые страницы газет, потому что обманутые сохранили обман в тайне, не желая становиться всеобщим посмешищем. На тот случай, если вам не доводилось узнать, как чувствуешь себя в такой ситуации, могу сказать, что в такое время все проявляют крайнюю осторожность и говорят приглушенными голосами, чтобы внезапно не лопнуло какое-нибудь стекло, а за ужином ты сидишь бледный и молчаливый, ковыряя в тарелке, пусть это даже и папины рыбные котлеты. Никто на Фино или в городской школе Ничего толком не знает, но многие о чем-то догадываются. Мы стиль-то не мы, как рыбы, и у большинства хватает так-то не задавать вопросы, а тем, у кого так-то отсутствует, слишком дорога их жизнь, так что все это время мы живем в окружении стены вопросов, которые никто так и не задает. Время – лучший лекарь всех ран, но дело не только во времени сыграла свою роль и психиатрическое заключение, которое гласило, что мать и отец психически здоровы, но, очевидно, были невменяемы в момент совершения преступления по причине сильного переутомления. Когда отец снова оказывается на кафедре, а мать за органом, все успокаивается, и хотя и папа, и мама стали бледнее и похудели, и иногда их взгляд напоминает взгляд поросят на алтарной картине, оба они, по большому счету, спокойны. А вскоре обычные будничные катастрофы и радости постепенно оттеснили злодеяния родителей на задний план. Как раз в это время Ханс принял участие в конкурсе на мистера Фино и победил, а меня, как я уже говорил, Кай Морестерландер выманил на подиум заставив поверить, что я должен получить премию за достижение в основном в составе футбольного клуба. А я потом нашел железную трубу и отправился на поиски Кая Молестера, который сбежал в дремучие леса, чтобы жить там изгнанником, и вернулся домой лишь три дня спустя, когда моя доброта растопила лед гнева, как пишет автор псалмов. Так что вам должно быть понятно, что большая часть населения Финно предала грехи мамы и папы забвению. Но мы, дети, ничего не забыли. Мы не разговариваем с родителями. Воспоминания лежат у нас на сердце тяжким грузом, и в конце концов это стало для мамы и папы невыносимо. Дело было вечером на кухне. Отец возился со своим аппаратом для приготовления мороженого. Только он и остался у нас от их авантюры. Исчезли и Мазерати, и норковая шуба. Они стали частью судебного соглашения, а мама конструировала новое устройство для распознавания голоса, похожее на часы с кукушкой. Вдруг отец откашлялся. «Тогда случилось вот что», — сказал он. «То чудо, осуществлению которого мы с мамой способствовали, оно как будто отодвинулось во времени. То есть купюры исчезли, как и должно было быть, но вновь они не появились. Возмущение было велико, но вопрос с инвестиционными компаниями и властями был урегулирован, и мне удалось разрешить ситуацию ко всеобщему согласию. Мы договорились, что дело будет закрыто. Удивительно, но деньги внезапно возникли снова неделю спустя. Если смотреть с теологической точки зрения, то, по нашему с мамой мнению, мы имеем дело с чудом, которое происходит одномоментно, но растянуто во времени. Не успели мы еще осознать и обдумать новые обстоятельства, как к нам обратилась полиция, которая не обладает необходимыми духовными потенциалами для понимания всего божественного значения таких вещей, «И где же это к вам обратилась полиция?» – спросил Ханс. «В отделении компании, которая называется «Датское инвестиционное общество алмазов и драгоценных металлов» в тот момент, когда мы вкладывали деньги в золото и платину с мыслями о вашем будущем». В кухне наступает тишина. «Если вы думаете, что тишина – это полна уныния от того, что наши родители такие жулики, И это при всем уважении к тому, что им все-таки удалось убедить инвестиционные компании, Министерство по делам церкви, полицию и психиатрическую комиссию, что всем будет лучше, если ничего не выйдет наружу и никто ничего не узнает. Если вы так думаете, то вы попали в точку. Но в этой тишине происходит и нечто другое. И это гораздо труднее объяснить. Дело в том, что отец отчасти процентов на 10, все-таки считает, что они с мамой устроили этот фокус при помощи неких высших сил, и что они сделали это, чтобы при помощи золотых и платиновых слитков обеспечить нам более приятное детство и будущее. И в каком-то смысле это означает, что надо быть бдительным, ведь любовь может принять такое обличие, что ее будет очень трудно узнать. В это мгновение мы прощаем маму с папой. «Больше мы об этом не говорим, тема исчерпана и снова не возникает, может быть, лишь в маминых и папиных ночных кошмарах, но мы с Тильте, Баскером и Хансом в этот момент понимаем, что если ты хочешь научиться принимать других людей, то тебе неизбежно придется смириться с их внутренними слонами».